глава 35 как я и предполагала тренировка проходила совместно с либримцами выскочки пришли позже но до того нагло и высокомерно себя вели что я сама невольно стала раздражаться поэтому выцепила светленького перед началом тренировки и под пристальным взглядом тея отвела парня в сторону слушай маркус можно тебя попросить об одной услуге поинтересовалась едва слышно Светленький вопросительно вскинул бровь, но, судя по изменившемуся взгляду, и так все понял. «Присмотри за Хардманом. Не давай ему вмешиваться, если меня станут задирать». «А, не станут», — добавила Хмура, бросив осторожный взгляд на веселящихся либримцев. Маркус задумчиво кивнул. «А ты сам-то справишься? За применение силы тебя могут исключить». «Постараюсь, чтобы не исключили». Хитро подмигнула и вернулась к соседу. Не волнуйся, мое сердце навсегда принадлежит тебе. Протянула театрально, прикладывая руки к груди, и получила очень слабый тычок в бок. Не такой, как могла бы получить раньше. Адепты, прикрикнул наставник Филч, выходя в центр арены. Построились в одну Шеренгу. Без суеты, но довольно проворно, мы выстроились в одну линию. Я в конце как самая низкая. «Либремцы предпочли построиться от нас в стороне, позволив себе и дальше вести разговоры. Поразительно, но они все практически были одного роста». «И что это за показательное игнорирование моего приказа?» — сдержанно поинтересовался магистр. «У него не забалуешь». 50 отжиманий. В следующий раз будет сто. Вперед. По лицам либремцев скользнула мрачная тень. Но ослушаться они больше не посмели. Хочу напомнить! прохаживаясь вдоль отжимающихся, заговорил наставник. Хочу напомнить, что вы, господа адепты, не просто гости в Академии Драготь Магов в Сальтарине. Вы также участники турнира и были временно переданы под мое начало. Непослушание я не потерплю ни от вас, ни от моих адептов. Для меня вы все равны. Филч остановился, заложив руки за спину. Наша цель подготовить вас к турниру как равных, достойных соперников. Судьи с обеих сторон будут пристально следить за каждым из вас и не допустят грязной игры. Лучше уже сейчас отбросьте предрассудки, забудьте о разногласиях и постарайтесь наладить общение между собой. Ну что ж, я попробую, по крайней мере, никого не убить. Для начала уже неплохо. А сейчас приступаем к разминке силовым упражнениям и переходим на полосу препятствий после которой проверим ваши уровни дара в парном поединке». Я облегченно выдохнула. Уж в поединке силой справлюсь как-нибудь. Это не мечом махать и не кулаками. Я справлялась хуже других. Быстрее уставала, не выполняла всех нормативов и часто отлучалась в уборную, чтобы восстановить силы светом. Филч позволял и не требовал от меня невозможного, прекрасно зная мой слабый уровень физической подготовки но также прекрасно видел мои усердные потуги. Замечала на себе встревоженные взгляды Тея. Но была благодарна за то, что он не спешил мне помогать, давая возможность самой справиться с нагрузкой. Иллюзия была настолько качественной, что имитировала обнаженное тело мальчика. По крайней мере, я могла заниматься в майке. Но вот если кто-то решит меня полапать, скорее всего, обнаружит бинты. Во время спарринга придется надеть калет «С полосой я уже справлялась лучше. Лучше в моем личном рейтинге. Но до сих пор была последней. Ничего, за месяц, может, войду хотя бы в первую двадцатку». Либримцы поглядывали на меня, посмеиваясь и громко перешептываясь, чтобы я непременно услышала все унизительные шутки, отпущенные в мой адрес. Правда, игнорировала их, ухмыляясь в ответ. «Итак», — наставник хлопнул в ладони, собрав нас после душа уже на другой арене на арене для поединков. «Я распределю вас на пары. Двое на двое. Два адепта Академии Сальтарини против двоих Академии Либрим». Переглянулась с Гейманом, стоящим рядом, и ободряюще улыбнулась. «С кем бы меня ни поставили, я буду защищать его». «Хардман с Вайросом». Из строя вышел мой сосед, и светленький. Я даже не знала, что у Маркуса такая громкая фамилия. «Вайрос. Первый советник короля. Ну надо же» против Шахина и Оскана. Либримцы тоже вышли из строя, не скрывая злорадных ухмылок. А похоже-то как две капли воды. Среди либримцев вообще были одни брюнеты. Ни русоволосых, ни шатенов. Брюнеты с темными глазами, смуглые густые брови и оскал, как у дикой собаки. Жуть! Магистр начал называть фамилии, сверяясь со списком, и словно специально дошел до меня в самом конце. Коуц и Гейман... Это ваши противники. Ехидно улыбнулся он, показывая на двух оставшихся либремцев. Сехи и Челик. Я посмотрела на парней. Не в силах их отличить от всех остальных. Нет, какие-то различия были. Правила таковы. Сначала выступает одна группа, затем следующая. Нельзя выходить за пределы круга и использовать можно только дар. Никаких ударов руками, ногами, подсечек, только дар. Одно нарушение. И я засчитываю команде автоматический проигрыш. Это понятно?» «Так точно, сэр», — раздался дружный хор адептов сальтарине, Аж гордость взяла. «Могут же, когда прижмёт». Первая группа вышла в центр площадки, а нам разрешили рассесться на трибуне. В груди кольнула тревога. «Как поведёт себя резерв Тея?» Сложно сказать. «Но главное, чтобы сил хватило». Сосед ещё ни разу не пользовался тьмой с того самого дня, и у нас не было возможности проверить резерв. После звукового сигнала либремцы первыми нанесли удар. Били слаженно. Тьма красиво срывалась с их рук, клубясь, и стремительно летела к цели. Но наткнулась на выставленный плотный барьер. Вообще использовать тьму в качестве щита довольно затруднительно, но Тей смог. А Маркус отскочил в сторону и атаковал сбоку. Тьма ужалила ногу либремца и подпалила газон. Трава подчернела, обращаясь в тлен. Либримцы злились. Создали какой-то жуткий вихрь и направили его на ребят. «Я ощутила, как медленно тянет силу. Ты тянет из меня силу, пусть и неосознанно, и резко перекрыла потоки, обрывая эту связь между нами. Так правильно. Он сам должен справиться с этим. Или раскачает резерв, или нет. В конце концов он орожденный, а между нами не должно быть никаких вынужденных связей» кроме наших собственных желаний. Пех и Маркус соединили силы и отразили атаку. Мощной взрывной волной обоих противников вынесло за пределы круга. Победа была засчитана в пользу команды Сальтарини. В следующем поединке бились Рит и Майлз. И, к сожалению, проиграли либримцам, которые решили сменить тактику. Уровень их дара впечатлял. Потом мы проиграли еще два поединка. Едва выиграли. Ничья». Настал мой и Геймана черёд, решающий поединок. Как ни странно, хотелось выиграть. Мой напарник нервничал. Я прекрасно его понимала. Либримцы излучали волны уверенности и превосходства. Но также я понимала, что на это и был их расчёт. В напряженном состоянии, волнуясь, люди чаще совершают ошибки. Гейман был тем, кто отказался от участия в моем коллективном избиении и позвал на помощь ректора. У меня не было причин не доверять парню, но сейчас он выглядел не слишком надежно, а мне совершенно не хотелось раскрывать свои истинные способности. Я планировала скрывать их до самого начала турнира, чтобы наша команда имела хоть какое-то преимущество». Двери арены разъехались, впуская секретаря, подтянутого сухопарого мужчину в строгих квадратных очках. «Магистр Филч, вас срочно вызывают на связь», — сдержанно сообщил он. «Так...» — наставник повернулся к нам. Ждем меня, и только попробуйте устроить драку!» — пригрозил кулаком и поспешил к ожидающему секретарю. Как только за мужчинами закрылись двери, либремцы расслабились. «И с этим слабаком вы собираетесь выиграть?» — насмешливо протянул один из наших противников, указав пальцем на меня. «Даже не знаю, кто. Сехи это или Челик?» «Как ты вообще попал в команду?» — поинтересовался второй. Лопатками ощущала, как напряглись парни за моей спиной, но никто не двинулся с места. Больше всего мне хотелось думать, что Тей верит в то, что я сама могу дать отпор и постоять за себя. В отличие от остальных, он знает, что я девушка, и его реакция может быть непредсказуемой. «За красивые глаза?» — предположила насмешливо, не дрогнув и не отведя взгляда. Я умела смотреть прямо, так что у человека душу выворачивала. Но вряд ли либремец смог уловить в этом взгляде предостережение. «Ничтожество!» — брезгливо выплюнул первый. «Невероятно! Тебе хватило ума это понять. А я уж думал, у тебя хлебушек вместо мозга!» Очаровательно улыбнулась в ответ, улавливая момент, когда либремец дернулся. «Ах ты ж!» — ушла от удара вправо, насмешливо поинтересовавшись. «Ты еще и косой с ума сойти! Как жизнь-то тебя потрепала!» Мой соперник попытался схватить меня за грудки, но я проворно отскочила. «Совсем не понимаешь?» — спросила саркастично. «Наставник специально вышел, чтобы нас проверить. Хочешь вылететь за драку? Вперед, но меня не втягивай!» Либремец замер, яростно стискивая кулаки. «О да! Стоит ему только дотянуться до меня!» «Я дождусь турнира, и тогда выбью из тебя эту спесь!» Процедил он многообещающе. Я фыркнула. «Зовёшь меня ничтожеством, а сам напал на беззащитного хлюпика, который слабее тебя в десять раз, очень мужественно!» Закатила глаза и снова успела отскочить. все таки при моем росте и весе удобно быть проворной, а наблюдательности мне не занимать». «Эй, я что сказал?» На арене, как и ожидалось, появился магистр Филч. «Мы разминаемся, сэр», — невинно произнесла я. «Вы же сами велели нам наладить общение. И я попросил э, ребят показать мне пару приемов. «Коутс», — обреченно вздохнул наставник. «Поверю, но только в этот раз. А теперь займите боевую позицию и приготовьтесь». Подмигнула Либримцу и направилась в центр площадки. «Зря ты их дразнил», — прошептал Гейман, становясь рядом. «Не зря», — усмехнулась в ответ, раскрывая потоки. «Злость — худший союзник». «Ты главное, что бы ни происходило, не дергайся и сохраняй спокойствие, будто так и должно быть. Понял?» «Что ты задумал?» Дёрганно поинтересовался мой напарник. «Рик», — произнесла, улыбнувшись, «сейчас нет времени на объяснение, поэтому просто верь мне, пожалуйста. Это не так трудно. Я ни разу не поступал подло по отношению к членам нашей команды и лично тебе не сделал ничего плохого». Гейман неуверенно кивнул и отошел от меня на расстояние метра. Напротив встали либремцы. С их пальцев уже готова была сорваться тьма. Темные глаза горели лихорадочным азартным блеском. Я плела несложную иллюзию. Спасибо илайзе в очередной раз. Она научила меня скрывать синяки. А я постараюсь скрыть дар. Точнее, постараюсь провернуть один хитрый трюк. Когда прозвучал звуковой сигнал, иллюзия еще не была готова, и я не могла использовать силу даже на треть. Либримцы бы сразу поняли, кто представляет для них настоящую угрозу. Гейману пришлось сдерживать удар практически самостоятельно. Я махнула одной рукой, укрывая нас тьмой и ненадолго утягивая в серый мир. Правда, все присутствующие будут думать, что нас просто скрыли клубы тьмы. Очень быстро закончила иллюзию, используя обе руки, и вывела нас обратно, как раз в тот момент, когда тьма рассеялась. «Бей!» прошептала едва слышно, направляя силу. «Теперь наши противники будут уверены, что именно Гейман наносит атаки, а не я». Тьма, срывающаяся с моих рук, была скрытой иллюзией, как раньше синяки на моем теле, следы от веревок на запястьях. А благодаря направленному потоку, который сливался с тьмой, выпущенной Гейманом, сомнений ни у кого не оставалось. Атакует именно он. Я прикрываю спину, совершая слабые броски». Перекрестная атака затянулась. Тьма клубилась, затрещал защитный барьер, окружающий площадку. А мне стоило огромного труда сдерживать силу. Безумно хотелось отправить к проотцам барьер и разметать либремцев по полю. За наглость и высокомерие. Мне приходилось не только удерживать иллюзию, но и следить за руками Геймана, чтобы спускать силу одновременно с ним. «Сейчас», — шепнула, уходя в сторону, и спустила гудящую энергию с поводка. Тьма ударила плетью на отмаш, прорывая защиту либремцев, а заодно и сверкающий барьер. Наших противников кубрем вынесла далеко за пределы площадки и еще протащила метров пять, вырывая траву вместе с кусками земли. На арене воцарилась поразительная тишина. Все взгляды были устремлены на моего товарища. Скинула иллюзию и похлопала Геймана по плечу. Вот это да, Рик! Ты, как всегда, произнесла восторженно. «Хваля, недоумевающего парня! Сотри с лица это выражение, ты все таки герой!» прошептала ему на ухо и предусмотрительно отошла. «Победа команды Сальтаринии!» — бесстрастно объявил наставник. «Надеюсь, каждый из вас вынесет что-то важное из этой тренировки. Отправляйтесь на обед. Потом у вас час отдыха и два часа самоподготовки по теории тьмы и мрака». «Да, магистр!» — слаженно отозвались адепты, и отправились в раздевалку. У нас, к счастью, была своя, у либремцев своя. Сейчас с ними лучше не сталкиваться. Никак бедолаги не отойдут от шока. Наставник проводил меня пристально задумчивым взглядом, а стоило двери раздевалки закрыться, Гейман не выдержал. «Зачем ты это сделал?» Остальные члены команды в ожидании ответа уставились на меня. Тей прислонился к стене, скрестив руки на груди. «Да, Коутс, поведай нам!» «Для чего ты выдавал свою атаку за атаку Рика?» А в зеленых глазах пляшут смешинки. «Ты ни разу не сомневался во мне, и сейчас будто бы испытывал гордость. Он точно знал. У меня есть план, и полностью доверился мне. Не передать словами, что я ощутила в этот момент». «Он правда это сделал? Но зачем?» «Почему? Мы ничего не поняли. Как такое возможно? Я был уверен, что атакует Гейман». Члены команды возбужденно переговаривались. Маркус взял из шкафчика полотенце и, вытираясь, им упал на лавку. «Рик не обладает таким уровнем дара». «Прости, не в обиду», — обратился он к моему напарнику. «Никаких обид», — хмыкнул Гейман Ероша Волосы. «Я просто хочу знать, какую роль играю в безумном плане коуца. «Да все просто», — усмехнулась, разминая шею. «Вы, наверное, заметили, что битва уже началась. Либремцы изо всех сил стараются деморализовать нас, а мы собьём их с толка». Отсунув фальшивую мишень. В любом сражении в первую очередь стараются уничтожить самого сильного противника, так как он представляет наибольшую угрозу. Теперь все внимание либремцев будет сосредоточено на геймане, а меня не будут брать в расчет. Я слабак и шут, прячущийся за спинами товарищей. Это даст нам преимущество. Ты сделал из меня приманку? возмущенно поинтересовался Гейман, растерянно хлопая глазами. «В шахматах это называется гамбит. Жертвуется пешка или любая легкая фигура для получения различных выгод. Но не волнуйся, ребята будут защищать тебя», — улыбнулась в ответ. «А я в этот момент буду тихо и незаметно убирать противников. Одного за другим. Признаете, нам нужна была тактика». «В этом есть смысл», — согласился ты. «Коудс слабее нас в физическом плане и в плане выносливости. Мы сможем выстоять дольше и сразиться в рукопашном бою а он запросто ныряет в серый мир и может быть быстрым и незамеченным. Ну и по уровню дара ему нет равных». «Это точно», — хмыкнул Гейман. «Он утащил нас наизнанку прямо во время поединка. Это вообще хоть кто-то заметил». Парни обескураженно переглянулись. «Мне нужно было время создать иллюзию», — пояснила виновато улыбаясь. «Простите, что не успел обсудить это с вами. На самом деле идея родилась непосредственно перед началом поединка». «Ты хорошо справился», — похвалил Маркус, поднялся и дружески хлопнул меня по плечу. Я заметила, как Тэй едва заметно скривился. «Ладно, я тогда сразу в душ. До завтра!» Махнула всем на прощание и поспешила на свой этаж, не желая смотреть на переодевающихся парней. «Сосед мне этого не простит». Тэй пришел после обеда, знала, что он явится и не стала запирать дверь. Лежала на кровати и читала сборник комбинаций действенных против тварей мрака. Он прошел, бросив калет на соседнюю кровать и сел на стул. «Ты перекрыла резерв». Пришел обвинить?» — поинтересовалась флегматично, посмотрев на него, опустив книгу. «Наоборот, сказать спасибо», — расслабленно протянул он. «Твоя сила стала менять структуру моего искусственного резерва. Я чувствую изменения, которых раньше не было». «Ты драконорождённый, Тей?» — улыбнулась в ответ. «Подозреваю, что в твоем случае просто нужен был мощный катализатор, чтобы пробудить дар». Парень усмехнулся, опуская голову. «Да, Сара, ты очень мощный катализатор». Я отложила книгу и подвинулась, освобождая место рядом с собой. «Тогда полежишь со мной в знак своей глубокой признательности?» В глазах соседа сверкнул опасный огонек. «С ума сошла! А если кто-нибудь зайдет. «Ну!» Но... — я притворно задумалась. «Тогда увидят двух парней, обнимающихся на кровати». «Ты!» — процедил Тэйх и все же рассмеялся. «Ты не перестаешь меня удивлять и выбивать из колеи!» «Это комплимент!» — протянула хитро, перевернувшись на живот и подперев голову руками. Парень взъерушил волосы. «Меня злит мысль, что скоро все узнают о том, что ты девушка, и ты будешь единственной в академии среди парней!» «Это временно!» Вот увидишь, желающих поступить будет много. К тому же ректор обещал выделить корпус для проживания исключительно девушек. Тебе не о чем волноваться. Я не волн... Хотел было сказать ты и осекся. Чувства, которые я к тебе испытываю, не похожи на дружеские. Это заставляет меня нервничать. Знаю, отозвалась безмятежно, ощущая, как бездна зеленых глаз затягивает все сильнее. Приходить в спальню мужчина, мавитон. Позор для незамужних и необручённой девушки. Но я пришла, ты. Может, потому что чувствую то же самое?» Парень прерывисто выдохнул. Наклонился ко мне и оставил на моей щеке легкое касание своих губ. «Прости, не сдержался». Шумно сглотнула, облизав вмиг пересохшие и покалывающие от напряжения губы. «Знаешь, я сейчас очень жалею, что выгляжу как мальчик». Тэй хрипло усмехнулся. «Сначала я должен просить твоей руки» а потом уже целовать, получить благословение твоего отца, но, увы, он скоропостижно скончался. «Моей руки ты можешь попросить лично у меня в любое время», отозвалась, едва узнавая собственный голос. Села ровно и подтянулась к парню навстречу. Он бережно коснулся моего лица, провел большим пальцем по нижней губе и выдохнул. «Знаешь, мне все равно, как ты выглядишь. Это было, пожалуй, самым приятным, Что я слышала за свою жизнь! Наши губы почти соприкоснулись, когда в дверь постучали. Вынуждая отпрянуть друг от друга, эй, раздался задорный голос Рида из за двери. Вы там живы? Мы собрались в библиотеку заниматься. Идете с нами? Да, выкрикнула, смеясь. Тей пытался вернуть лицу невозмутимость, но, кажется, только смутился еще больше. Как только закончится турнир и нам дадут первый отгул. «Я приглашу тебя на прогулку», — угрожающе пообещал он. «Я запомнила», — кивнула важно и открыла ребятам дверь.